ЧЕРНЫЕ КОПАТЕЛИ Совру, если скажу, что услышанное в холодках меня не тронуло. Не испугало, нет, и уж тем более не заставило передумать, но и восторга особого не вызвало. Клим, похоже, тоже озадачился. Была моя очередь вести машину, поэтому я решил сосредоточиться на дороге, которая наглядно иллюстрировала вторую главную российскую беду. Нас мотало, подбрасывало на кочках, то и дело приходилось объезжать огромные ямы и колдобины. Да кто они такие вообще? Снова возмутился Клим, продолжая прерванный разговор. «Сказали же тебе, студенты, историки, наверное». «Знаю я, что студенты. Какого хрена их понесло именно сейчас на наше место?» Вопрос был риторический, ответа не требовал. «Мы с Климом из тех, кого называют копателями или полевиками. Ищем артефакты времени Второй мировой. Увлечение у нас такое, еще со школы. Сначала в отряде поисковом состояли, наши находки и в музеях есть, а потом ушли в свободное плавание». Честно говоря, то, что мы делаем сейчас, законным не назовешь. Находки наши через посредника отправляют частным коллекционерам, в том числе и зарубежным. Миллионов не заработаешь, но если удается найти что-то стоящее, получается неплохая премия. Идея съездить на Холодковскую топ принадлежала Климу. В том районе в 42-м году шли бои. Было активное партизанское движение, но в плане поиска и раскопок, как ни странно, поле не паханое. Может, потому что места труднопроходимые. От нашего родного города до Холодковского района было примерно полтора дня пути. Прошлой ночью мы ночевали в городке Энске. А сегодня к полудню прикатили в деревню, последнюю на пути к конечной цели. Отсюда до места, где собирались начать раскопки с учетом качества дорог, часа 3-4 езды. Подготовились, как всегда, тщательно. Клим даже купил снимок местности. Они же педантичные были, немцы-то. Где бы ни располагались, все тщательно фиксировали. А после войны эти сведения достались американцам. «Сейчас можно в их архиве заказать снимок конкретного участка, а потом наложить на современную карту местности. И вуаля, приезжай, работай». Мы и поехали, как только возможность появилась. Основную работу тоже никто не отменял, а уже в холодках нас огорошили. «Дня три назад студентики приехали, целая толпа, человек десять, молоденькие совсем, моложе вас», говорила продавщица в магазинчике, куда мы с Климом зашли купить воды. а заодно разведать обстановку. «Тоже на болотах копать собирались? С электрички прихлюпали, бедолаги!» У Клима отвисла челюсть. «У меня, подозреваю, тоже видок был тот еще. Вот тебе и нехоженные места». «Только зря они это. И вы зря». Сердито буркнул мужичок в дурацкой бейсболке с губкой Бобом и недовольно поджал губы. «Нечего туда соваться. Приключения на задницу искать. Но вы же молодежь, самые умные. Вам слова не скажи!» Сказал и выкатился из магазина. А продавщица переключилась на новую покупательницу. Мы с Климом вышли на улицу и собрались уже садиться в машину, когда увидели, что нам машет лысый, тощий старик. «Этому-то чего надо?» Сквозь зубы пробормотал Клим, который еще не отошел от новости про конкурентов. «Ребята, вы на Холодковскую топь, что ли?» Старик запыхался от быстрой ходьбы. «Быстро тут вести разносятся», — сказал я. Что ж вы прямо косяками в наши места?» Посетовал старик и назвался Степаном Ивановичем. Мы тоже представились. «Раньше никого не было желающих-то, и правильно. незачем там ворушить? Я вам скажу, любовь к истории – дело хорошее, но в те края вам не надо. Те, кто ребят, люди тоже отговаривали. Только они слушать не стали. Я хотел сказать, что и мы не станем, так что нечего время терять, но оклим меня опередил». «Мы не первый день этим занимаемся. У нас и разрешение есть от исторического сообщества». Разрешение, по правде сказать, было давно просрочено, но это уже детали. «Так что к нам никаких претензий». «Никаких, ясно дело», — смиренно покивал Степан Иванович. «Никто ж не против, если разрешение. Дело не в том, что нельзя, а в том, что не нужно». «Это почему же?» — скучливо спросил я. «Гиблые места, местные туда ни на огонь, ни за какие коврижки, болота непроходимые, сколько народа полегло, без захоронения, не отпетые, безымянные там и лежат, гитлеровцы и наши вперемешку». «Уважаемый, издержки нашей работы в том», сказал Клим тоном, каким говорят со слабоумными или детьми, «что мы всегда ведем раскопки именно в тех местах, где шли бои и было много погибших». «А еще здесь недалеко госпиталь был». Не слушай его, продолжил старик. «Вы знали? Эти звери ходили по деревням, забирали местных детей, приводили в госпиталь и выкачивали у них кровь, чтобы переливать раненым офицерам и солдатам рейха. После очередной такой вылазки, когда фашисты детишек взяли, на них напали партизаны, детей спасли, а кровососов в плен взяли». Связали одного за другим, гуськом погнали через болото. А потом что-то случилось. На середине болота один фашист провалился и всех остальных тоже потащил за собой. Чтобы их спасти, веревку надо было перерезать. Но партизаны не стали, а может, не могли. Так фрицы и утонули один за другим. Старик договорил и возрился на нас. Похоже, ожидая, что мы прыгнем в машину и рванем обратно в город. «Вы извините, нам ехать надо, а иначе в график не уложимся». Сказал Клим, на которого история не произвела никакого впечатления. Мы попрощались и уехали, а старик долго стоял, глядел нам вслед и качал круглой лысой головой, словно не верил глазам своим, что мы ослушались. «Сколько нам еще?» – спросил я. Клим уткнулся в карту. «Через час должны быть на месте». Однако он ошибся. На то, чтобы добраться, ушло почти два. И это только до места, где мы смогли оставить машину. Дальше даже и убитой дороги не было, проехать не получится, только пешком по тропам. Но ничего, мы привычные. Одно плохо, поздно приедем, успеем палатку поставить, осмотреться и спать, лечь. Не будешь же в темноте рыть. Да, в общем-то, и это не проблема, за неделю успеем управиться. Мы перешли поле, углубились в лес, это был даже не лес, а чаще непроходимое. Если нет компаса, карты местности, запросто заблудишься. Деревья стоят мрачные, подпирают макушками небо, кроны густые, трава высокая, кустарники разрослись. Темно и сумрачно, хотя еще белый день. Дождей не было больше недели. На дороге сушь и пыль, а тут влажно. Пахнет сырой землей и прелой листвой. Еще и комары звенят. Если бы мы себя с ног до головы спреем от укусов насекомых не обрызгали, уже счесались бы. Клим худощавый, но ужилистый, шел как робот без устали. Я старался соответствовать, хоть долгие прогулки не люблю, ноги ломит, наверное, плоскостопие виновато. Болот большие, лесной массив, сам видишь. Так что пусть они в одном углу копают, а мы будем с другой стороны. Клим отвинтил крышку, сделал глоток из бутыли, чтобы не пересекаться. Я тоже так думал. Неприятно, конечно, вот так лбами столкнуться, Ну, ничего не поделаешь. Территория ведь и вправду громадная, добра на всех хватит. Не знаю точно, сколько мы шли, но я еще не начал как следует уставать, когда Клим, который обогнал меня, громко сказал "Вот она, Холодковская топь». Никогда в жизни я не видел такого огромного болота. Когда-то очень давно это было озеро, вокруг которого шла вырубка леса. А потом водоем стал зарастать, и Холодковское озеро превратилось в топь. Поверхность ее была буро зеленой, тут и там торчали мертвые, будто обглоданные деревья. По берегам росли ели, альха, ивы, березы, но создавалось впечатление, что они испуганно пятятся, отступая от края болота, а оно наоборот надвигается на них, отхватывая все новые куски земли. На границе болота тут и там, словно погибшие солдаты, лежали стволы деревьев. Казалось, что-то подтачивало их. и они, не выстояв умирали, падали в трясину. «Жутковатое местечко», — сказал я, не кстати вспомнив рассказ старика о потонувших нацистах. «Эсса, хочешь знать, кельты считали, что на болотах открываются врата в мир духов?» — глубокомысленно заявил Клим. «Нет, этого я знать не хочу. Лучше бы понять, где поставить палатку». Мы пошли вдоль берега, пока не только палатку, пятку негде было поставить. Правда, через некоторое время нам повезло. «Мы добрались до небольшой полянки, где можно было расположиться с комфортом. И палатка поместится, и костер получится разложить». «Отлично!» – воодушевился Клим. «Как по заказу!» Пока раскладывались, ставили палатку, разжигали костер, стало вечереть. В конце августа уже подкрадывается осень, поэтому вечерами прохладно, и мы придвинулись к огню, чтобы не замерзнуть. «Совсем скоро стемнеет», – поглядев на небо, сказал Клим. «Ожинать при свечах будем». Это он пошутил, конечно. До полной темноты еще часа полтора, но серые сумерки уже начали расползаться по лесу, потянулись щупальцами из-под кустов, от болота веяло сырой прохладой, как из подвала. Чем темнее становилось, тем явственнее это ощущалось. Я много раз ночевал на природе, но возле болота прежде не доводилось. Надо сказать, не особенно-то это приятно. Стоячая вода, вязкая трясина. Уходящая она знает, какую глубину. Я постарался сосредоточиться на каше, которую мы сварили на ужин. Еда в походе вкуснее, чем дома. Там я и гречку с тушенкой не ем, а тут за милую душу. Водку мы тоже взяли, но выпили совсем чуть-чуть. Обычно отмечаем отъезд, а не приезд. Клим со вкусом хрустел огурцом и крутил головой по сторонам, рассуждая о том, с чего завтра начать раскопки. Вокруг была тишина, лес затаился, притих. Даже лягушки не квакали. Хотя, как знать, может, это только и в сказках они на болотах квакают. «Интересно, где все-таки студенты расположились?» Подумал я, встал и подошел к краю болота. Взобрался на толстенный ствол поваленного дерева и только в этот момент, присмотревшись, заметил, чего мы не увидели раньше, слишком занятые своими делами. С того места, где я стоял, в сгущающихся сумерках виднелось синее пятно, отчетливо выделяющееся среди окружающего пейзажа своей искусственной рукотворной яркостью. Это могла быть только палатка, ничего больше. «Вон они, голубчики!» «Клим, иди сюда!» Друг подошел, и теперь мы вместе смотрели на палатку, которая была не так уж далеко от нас. «Тихо как-то», – задумчиво проговорил Клим. «Их там десять человек, а не слыхать ни голосов, ни смеха, ничего, и не видно никого». Он прав, это странно. Надо бы сходить, посмотреть. Ясно, что искать мы можем каждый в своем углу, и тут уж кому больше повезет. Мы в свою звезду верили, а вот помогать друг другу, оказавшись в глухомане, следовало всегда. Сегодня ты поможешь, завтра помогут тебе. Поэтому мы с Климом, не сговариваясь, пошли к палатке. Добрались за несколько минут, вот и студенческий лагерь. Место ребята выбрали хорошее, нам открылась сухая ровная площадка площадью примерно метров пятьдесят. Чернело пятно кострища, чуть поудаль стояли две палатки, вернее, одна стояла, а вторая завалилась на бок и была вымазана грязью. В лагере царил хаос, вещи разбросаны как попало, всюду валялась посуда, одежда, рюкзаки, а прокинутый котелок напоминал черный гриб. Тут и там были пятна, подозрительно похожие на... за что, кровь?» Севшим голосом проскрипел Клим. Я посмотрел на свалившуюся с чьей-то ноги кроссовку, сомнений, если они вообще могли быть, не осталось. Здесь случилось что-то очень нехорошее. «Они все побросали и убежали? Почему? Их прогнали? Напугали?» Перевал Дятлова какой-то, пробормотал я. Там трупы нашли, а тут нет. Кровь есть. Это ведь кровь, да? Не кетчуп. Я подошел к краю болота, в одном месте трава была примята, все измазано грязью, будь что то что-то волокли. Нашли в болоте и вытащили. Мы растерянно смотрели друг на друга. Что делать? Почему-то шепотом спросил Клим. Я почувствовал, как меня охватывает страх, ползет по позвоночнику, свивается ледяными кольцами в желудке, сушит горло. Хотелось бежать отсюда, не оглядываясь, а еще казалось, что кто-то смотрит на меня из, из стремительно сгущающейся тьмы. «Валить надо, вот что», — сказал я, имея в виду с болота, и Клим, конечно, меня понял. «Тот, кто добрался до студентов, доберется и до нас. Надо хватать свои вещи, чесать к машине, уезжать отсюда». «Гиблые места, местные туда ни ногой, ни за какие ковришки!» Всплыли в памяти слова старика. «Минут пятнадцать, и будет совсем темно. Мы в лесу заблудимся, придется до утра тут остаться!» В словах Клима был резон. «Черт, что мешало нам раньше обнаружить разоренный лагерь? Ну что уж теперь?» «На ребят напали врасплох!» Продолжил друг, стараясь говорить рассудительно. «Наверное, они спали уже!» «А мы будем дежурить по очереди, и у нас оружие есть». Не огнестрельное, конечно, но травматический пистолет у Клима был. Все лучше, чем ничего. К тому же имелись лопаты, металлоискатель. Можно, наверное, отмахаться как-то, даже если и нельзя придется. Ладно. Я поглядел по сторонам, чувствую, как все волоски на теле поднимаются дыбом. Пошли к себе. Обратно в свой лагерь почти бегом бежали. постарались подготовиться, сели ближе к костру, рядом положили то, чем собирались обороняться, хотя Клим и говорил про дежурство по очереди, спать никто из нас не собирался. Пойти в палатку, лечь, остаться одному в темноте – нет уж, спасибо. Лес ставал за нашими спинами черной стеной, впереди разливалось чернильной темнотой болото, что притаилось там в тряской густой глубине. Мне казалось, внутри что-то ворочается, то, что выбралось на берег и утащило за собой несчастных студентов, Во мраке в этой глуши легко верилось самые невероятные вещи. На небе воцарилась желтая луна. Стало светлее, но свет был жутковатый, зыбкий. Сильно похолодало, и, может, меня просто била нервная дрожь, я изо всех сил старался подавить страх, и чтобы как-то отвлечься, хотел уже спросить напряженно молчавшего Клима о чем нибудь Завязать разговор, но тут сбоку внезапно раздался треск, будто медведь ломится через бурелом. «Что? Что такое?» – переполошились мы, хотя и так понятно было, кто-то шел в нашу сторону из леса. Мы вскочили, встали спина к спине, как герои голливудского боевика. Клим поднял пистолет и направил на черную фигуру, что с шаткой походкой подволакивала ноги, двигалась к нам. «Стой! Стреляю!» – закричал Клим. Я отчетливо слышал панику в его голосе. «Не подходи!» Я поудобнее перехватил лопату, которую сжимал в руке. «Не надо!» раздалось в ответ. «Пожалуйста, я человек!» «Что за странная фраза?» Мельком подумалось мне. Голос был мужской, но ломкий, дрожащий. Я опустил руку, Клим сделал то же самое. Человек, который шел к нам из лесу, боялся еще сильнее, чем мы. Секунды, и он оказался возле нас. А цвет костра высветил паренька не старше 18 лет в темной куртке и грязных джинсах. Волосы торчали в разные стороны, рукав куртки был надорван. «Попить есть?» — спросил он. — И попить, и поесть, — ответил я, протягивая ему бутылку с водой. Парень пил жадно, захлебываясь, вода проливалась на подбородок. Утолив жажду, он зашептал, диковато оглядевшись по сторонам. — Надо уходить. Скорее они могут вернуться, и тогда все. — Ты из студенческого отряда на раскопки приехал? — уточнил Клим. — Я с братом. Брат-копатель. На историческом учится, а я за компанию. — Так, отлично, — успокаивающе проговорил я. — Как тебя зовут? — Рома, пожалуйста, пойдемте отсюда. — Что-то случилось, Рома? Где твои друзья? Парень снова завертелся на месте. — Вы что, придурки? Русского языка не понимаете? — Объясни нормально. — Около топи нельзя оставаться. Рома схватил меня за руку, ладонь была ледяная. — У нас есть машина, утром поедем, ночью можем заблудиться, лучше переночевать и... «Не лучше!» — выкрикнул Рома и зажал рот руками. «Они вылезут из болота, и нам конец!» «Кто вылезет? У нас есть оружие! Сумеем защититься!» Роман засмеялся безрадостным, горьким смехом. «Тех, кто умер, нельзя убить! Вы знаете, кто в этом болоте?» «Ты про связанных и утопших наций, что ли?» «Да, в местах, где шли бои, полно мертвяков. Так и что?» Это необычные мертвяки. Они при жизни кровь пили и после смерти пьют. «Здрасте, приехали», — хмыкнул Клим. «Фашисты-вампиры?» Местные предупреждали. «Не надо тревожить болото, оно кровососов держит, не выпускает. А если они вылезут, то снова начнут по округе ходить и кровь пить». Голос Ромы упал до шепота. А мы взяли и вытащили одного на второй день раскопок. «Вот почему трава примятая была», — подумал я. Черный весь, жуткий, веревка Оставили его на краю болота. Думали, утром решим, что и как только. Роман обхватил себя руками. Я с братом поругался. Выпил полбутылки, в лес ушел, Заснул, видно, проснулся, крики, шум. Дальше парень понес несусветное и видимо, заговариваясь. Я видел, сам видел. Твари ходили по лагерю, хватали всех, рвали на части, брат... Не знаю, где Ребята отбивались только, а я не мог, боялся, смотрел. А как расцвело они обратно в болото, и ребят за собой. Я убежал, дороги не знаю, думал, все, а тут вы... Мы с Климом переглянулись, без слов понимая друг друга. Парень выпил, потом что-то случилось. Возможно, на лагерь напали, а он видел, кто. Может, зэки или еще какие -то бандиты. Места-то безлюдные, мало ли кто по этим лесам прячется. Мальчишка смотрел, как убивали брата и друзей. Вот кукушка и поехала. Что ж тут удивительного? А Рома все плакал и бормотал, опустившись на землю и, кажется, позабыв о нашем существовании. Слушай, нужно его... Что нужно делать? Клим не договорил, оборвав себя сам на полуслове. «А это еще что?» Хотя следовало бы сказать, кто, потому что к нам кто-то шел со стороны разгромленного студенческого лагеря. Мы еще не видели его или их, только слышали треск ломающихся веток, шорох шагов. Роман, который перестал причитать, тоже уставился туда, а потом завизжал, как кролик, попавший в силки. «Они идут! Это они!» Я схватил фонарик, направил луч в ту сторону. Это не могло быть правдой, но как не верить собственным глазам? На кры поляны стояли две человеческие фигуры. Кошмарные черные лица, туго обтягивающие черепа кожи, жуткий оскал, глаза монстров светились янтарным светом, как блуждающие болотные огни. Но самое страшное — то, во что невозможно было поверить. На тварях из болота были остатки военной формы. Клим выругался, я не мог выдавить ни слова. Вращающиеся в глазницах глаза уставились на нас, Монстр, что шел впереди, глухо, как пес зарычал и двинулся к нам. Стреляй! завопил я. Клим, который забыл про свой травмат, скинул руку и выстрелил. Стрелял он хорошо, поэтому даже в такой обстановке умудрился попасть в голову, правда, со второй попытки. Я знал, что патронов в пистолете всего четыре, так что осталось только два. Тварь запрокинулась и завыла, замотала головой, а потом повалилась на спину, корчась и содрогаясь в конвульсиях. Жуткий вой пронесся над болотами. Остальные существа замедлили шаг, но лишь на миг. Спустя некоторое время зомби поднимется. Ясно, что выстрел не мог оказать сколько-нибудь существенного вреда и убить мертвеца или хотя бы надолго остановить зомби. Рычание раздавалось ближе. Две болотные твари были уже в паре метров, а за ними маячили еще несколько силуэтов. Сколько же их там? «Мамочка!» – закричал Роман и шарахнулся куда-то в бок, поскользнулся и полетел на землю. Он попытался вскочить на ноги, но тут что-то потащило его к болоту. Клим посветил туда, и мы увидели, что из тины вылезает очередное отвратительное чудовище в лохмотьях. Черная рука, похожая на уродливую клешню, схватила Романа за лодыжку, и как ни старался он отбиться, ничего не выходило. Секунду я смотрел на это, потом подскочил к Роману, замахнулся и опустил лопату на череп монстра. Чудовище мотнуло головой, точно как собака, выбравшаяся из воды. Однако хватки не ослабило. Роман цеплялся за кусты и траву, но тут из болотной тины показалась еще одна фигура, и я понял, что долго нам не продержаться. Клим выстрелил наугад в ту тварь, что схватила Рому, потом в тех монстров, что двинулась к нам с другой стороны, но, похоже, ни разу не попал. «Бежи к по машине!» – заорал Клим. «Не бросайте меня!» Роман бился, стараясь вырваться, колотил мертвеца свободной ногой, но тот не желал отцепляться. Я лупил чудовище лопатой по руке, стараясь перерубить кость. Клим, отбросив бесполезный пистолет, тоже схватил лопату и бил тварь по голове. Наши усилия увенчались успехом. Оставив мертвеца с проломленным черепом и отрубленной кистью, мы оттащили Ромку от края болота. Сбившись кучу, смотрели на жуткие создания, которые, пошатываясь волоча ноги, шли к нам, выползали из болота, урчая и хрипя, предвкушая, как будут вгрызаться в наши глотки. «Дайте костру!» — скомандовал Клим. Дважды ему повторять не пришлось. В огонь твари не лезли, боялись. Теперь нас и болотных монстров разделяло пламя. Позади был лес, оттуда вроде бы никто добраться до нас не мог, но все же передышка была недолгой. Мы это понимали, рано или поздно костер начнет догорать от рассвета далеко. «Да и твари, если обойдут костер с двух сторон, окружат нас лопатами, нам троим не отмахнуться, их тут не меньше десятка, а может и намного больше, кто знает, сколько их там в болоте!» Черная тень подбиралась ко мне справа, я поднял толстую палку, сунул в огонь. К счастью, она загорелась и ткнул получившимся факелом в чудовище. Мертвяк шарахнулся от огня, неуклюже попятился. «Ага, не нравится, гад?» – азартно закричал я и подскочил к другому мертвецу. Наши враги подались назад. Клим и Роман тоже подобрались с земли палки, сунули в огонь, приготовившись отмахиваться. Но ребятам повезло меньше. Палки дымили, они горели. Огонь скоро погаснет, палки влажные, не загораются. Я понимала, о чем хочет сказать Клим. Надо пробираться к машине. Темно, конечно, большой риск заблудиться. Только иного выхода нет. Да, это опасно, но оставаться опаснее. К тому же зомби медленные двигаются с трудом, поэтому у нас есть шанс. Надо уходить с болота. громко сказал я. Мы с Климом схватили рюкзаки, там телефоны, компас и прочие ценные вещи. Вооружившись лопатами, взяли фонари и ту единственную палку, что полыхала огнем, стали отступать к лесу. «Я пойду первым!» – пропыхтел Клим, и я был с ним согласен, он ориентировался на местности гораздо лучше меня. «Держимся рядом!» Роман колотил от ужаса и пережитого стресса. Фонарь в его руке ходил ходуном. «Все будет хорошо!» – попытался я ободрить Ромку. «Машина близко, в два счета дойдем!» Я знал, что это ложь, но лучше пусть он надеется, чем впадает в панику. Отступив с поляны, мы углубились в лес. То ночное путешествие я запомню на всю жизнь. Мы шли гуськом, как тогда, фрицы, через болото, не выпуская друг друга из виду. Клим отслеживал дорогу, я шел замыкающим, готовясь в любой момент отразить атаку. Мрачный лес окружал нас со всех сторон. Думать о том, что или кто еще может скрываться, в чаще не хотелось. Твари шли за нами, но были неповоротливы. так что больше им не удавалось к нам приблизиться. Мы слышали хриплый рев, но звук этот оставался все дальше и дальше. Теперь бояться надо было только одного — потерять дорогу, и найти машину. Нам повезло. Проплутав примерно час или около того, мы увидели наш Volkswagen. ломанулись к нему, как слоны на водопой. Забрались в салон, я прыгнул за руль. Пока пытался завести двигатель, руки ходуном ходили. «Двери блокируй!» — бросил Клим, вглядываясь в темноту. «Твари из болота давно отстали от нас, но и Климу, и мне показалось, что они рядом, поблизости. Боюсь, это ощущение останется со мной навсегда. Я никогда не буду чувствовать, что уехал от них достаточно далеко». Роман тихо поскуливал на заднем сиденье. Остается надеяться, что он отойдет от пережитого, и с головой у него будет все в порядке. Автомобиль тронулся с места, пополз по разбитой дороге, прочь от холодковской топи с ее ужасами. «Что было бы, если бы мы не сходили в студенческий лагерь и улеглись спать?» – пробормотал Клим, когда мы отъехали на приличное расстояние. Догадаться было несложно. Ответ он не ждал. «Там, в лагере, осталось наше оборудование, палатка, поисковый магнит, но мне было вовсе не жаль этого добра. Все, хватит, никаких больше раскопок, никаких поисков. Это был мой последний поход за сокровищами».